Глава 21. Пирожные были употреблены по назначению. Даже кусочек достался Михейке. Но вот одно из снадобий нужно было готовить 5 часов. Оно касалось восстановления ее организма после родов. Поэтому Зоя предупредила Владимира, что в воскресенье она полностью посвятит день магической кулинарии. Но раз нужно, значит, нужно. Владимир вызвался поехать сам на рынок за продуктами. Туда и обратно это занимало часа 4 ну, может, чуточку меньше. Он знал, что жене нужны витамины, разнообразное питание, да и для себя можно было взять кое-что в Австрию, чтобы сразу не ехать в магазин. Хотя там продукты лучше по качеству, чем в Москве, но вот многие фрукты поставляет Испания, Турция. Здесь же есть и продукция Азербайджана, Узбекистана и других южных государств поэтому Зоя начала кухарить сразу после завтрака, а Владимир через некоторое время уехал на рынок. Приехал он раньше, чем рассчитывал, привез продуктов в двух сумках, но не заходил на кухню, пока Зоя не закончила, чтобы не мешать процессу. Остальные два рецепта были короче, два с половиной и три часа, и их Зоя могла приготовить после работы». Зато Зоя наслаждалась красивым розовым виноградом, который она попробовала сразу после помидорины. В четыре часа вечера они вышли прогуляться. Далеко никуда не поехали, просто погуляли по центру и все. Владимир понимал Зою, что ей действительно будет одной скучно в такую погоду, а постоянно быть здесь он не сможет. Прошла неделя. Зоя сдавала все необходимые анализы и ждала в консультации приема врача. Сегодня немножко сбился график, так как врач была очень внимательная и иногда удлиняла прием пациента, если в этом была необходимость. Она заметила сидящую перед ней молодую женщину. Та была в положении, правда срок был не очень большой, не более 15 недель. Но обратила Зоя внимание на нее не по этому. Молодая женщина сидела и тихонько плакала, стараясь отвернуться и опустить голову. Слезы капали на свитер, оставляя мокрые пятна. Оплакала она, потому что на ней сидел плакунчик, такой же, какой когда-то подцепила себе Зоя, и которого ей помог изгнать Михейка. Только у женщины плакунчик, пожалуй, был побольше Зоиного. Он сидел на плече и что-то шептал женщине на ухо, и видно было, что он получал от этого огромное удовольствие. Зоя не знала, как помочь женщине, но в этот момент... Заглянула медсестра и позвала акушерку к заведующей. Зоя рванула за ней. Она успела сказать врачу, что она обязательно должна зайти в кабинет вместе с другой пациенткой. Та сначала не поняла, зачем Зое это нужно, но потом, на мгновение поразмыслив, только кивнула головой, что, мол, хорошо. Зоя вернулась, подошла к кулеру и взяла там пластиковый стаканчик. Минут через пять врач вернулась в кабинет, И когда пришла очередь заходить той плачущей женщине, она позвала, чтобы заходила и Зоя Николаевна. Первой к столу села плачущая женщина, а Зоя набрала из крана воды в стаканчик, начала над ним что-то шептать и провела сверху рукой. Врач только наблюдала за ее действиями. Затем Зоя подошла сзади к ничего не подозревающей женщине и вылила на ту сторону, где сидел плакончик, заговоренную воду. «Женщина, что вы делаете? Вы с ума сошли?» — закричала молодая женщина на Зою. «Ой, простите, я нечаянно. Руки задрожали», — начала оправдываться Зоя. И, схватив полотенце врача, начала промакивать свитер. В то же время она схватила одной рукой полуживого плакунчика и бросила его от себя, прошептав еще пару слов. От этого после плакунчика остался только дымок. Этот дымок и заметила врач. К сожалению, когда выхватывался плакончик, Зоя на этот раз уже нечаянно дернула за волосы женщину. Та вскрикнула, но врач тут же нашлась. «Успокойтесь, Зоя Николаевна, не нервничайте, ваши гормоны совсем разгулялись, может быть, вы посидите в коридоре?» Она сразу поняла, что Зоя не просто так устроила это представление. Молодой женщине, которая тут же успокоилась и перестала плакать, Она сказала, что та пациентка очень возрастная, и у нее гормоны уж слишком расшалились. И рассказала смешной случай из своей практики. Зоя, сидевшая под кабинетом, услышала веселый смех пациентки. Когда она снова зашла в кабинет, уже в свою очередь, врач попросила в следующий раз проводить свои манипуляции как-то аккуратней. «Понимаете, этот плакунчик совсем извел бы женщину, и еще чего доброго мог бы довести до самоубийства» а по-другому я ей помочь не могла. Плакончик, А что это такое?» – удивилась врач. «Такой вид подселенца, сущности, которая питается эмоциями человека и совсем невидима. Я сама когда-то таким обзавелась. Хорошо помню, как я плакала ни с сего, ни с того. Хорошо мои друзья заметили и помогли мне от него избавиться. Так что, моя карта уже готова? Анализы, я думаю, хорошие. Мне ведь еще перевести нужно на немецкий». Перевела разговор на другое Зоя. «Карта готова, я с утра ее оформила. Но знаете, если бы я не знала о ваших способностях, я бы подумала, что вы сошли с ума. Настолько странным все это выглядело», снова перевела разговор на сегодняшнее происшествие врач. В ответ Зоя только улыбнулась. «Карту осталось только подписать у заведующей и поставить печати». — Зоя Николаевна, но вы ведь будете показываться у нас, как и положено, раз в неделю? — спросила врач. — Постараюсь, но не каждую неделю. Я ведь работаю, — ответила Зоя. Вечером перезвонила невестка. Сказала, что у внука день рождения, и она приглашает ее с мужем в гости. Зоя ответила, что она постарается, но очень на короткое время. Спросила, о чем мечтает внук. Узнав о велосипеде, решила, что именно такой подарок и нужно сделать внуку. День рождения был в понедельник, и они решили с Владимиром переместиться туда вечером прямо недалеко от дома. Все равно темно, и никто не увидит. Так они и сделали. Велосипед купили очень хороший, с несколькими скоростями, прочный, который можно будет подстраивать под его рост. Невестка рассчитывала, что будут праздновать в следующее воскресенье. Сегодня приготовила просто праздничный ужин для семьи, но Зоя не любила больших компаний. Она позвонила, что они только что приехали и подходят к дому. Ну, конечно, подарок понравился. Внук хотел прямо сейчас поехать и испробовать велосипед. Сын потом рассказал, что мальчик занес велосипед на ночь прямо к себе в комнату. Выпили чаю с тортом, который Зоя привезла, и заторопились домой. Леся решила провожать их до остановки. Отговаривать ее было глупо, поэтому пришлось сесть на любой автобус в сторону Москвы, и выйти на первой же остановке. Иначе они бы приехали домой в полночь. На следующие выходные они решили зайти в гости к дочке. Зоя давно не видела внучку, да и зять приглашал.